Глава 4. «Избавление». Более года прошло с тех пор, как Натаниэль Хакторп вместе с Питером Бладом бежал с острова Барбадос. Однако тоска не покидала Хактерпа, достойного джентльмена, ставшего по воле судьбы корсаром, так как его младший брат Том по-прежнему томился в неволе. Оба брата участвовали в мятеже Монмута, попали в плен после битвы при Седжморе и были приговорены к повешению. Однако приговор изменили, в результате чего они вместе с другими повстанцами были сосланы на плантации на Барбадос и проданы в рабство жестокому полковнику Бишопу. Но к тому времени, когда Блад организовал побег с острова, Тома Хакторба уже там не было. Однажды на Барбадос с визитом к Бишопу явился полковник Сэр Джеймс Корт, представляющий на Невисе губернатора подветных островов. Сэра Джеймса сопровождала жена, изящная, строптивая и зловредная особа, чересчур молодая, чтобы составить подобающую пару пожилому сэру Джеймсу. Вознесенная выгодным браком над людьми своего круга, она столь ревностно охраняла свое положение знатной дамы, что могла бы смутить любую герцогиню. Очутившись в Вест-Индии, Леди Корт с вызывающей медлительностью привыкала к новым условиям и особое неудовольствие проявляла по поводу отсутствия в ее распоряжении белого грума, который сопровождал бы ее в выездах. Ей казалось невозможным, чтобы леди ее ранга выезжала бы в сопровождении Черномазова. Однако, как она не возмущалась, Невис не мог предоставить ей никого больше хотя здесь находился крупнейший рынок Вест-Индии. Но живой товар он возил только из Африки. Поэтому остров был вычеркнут государственным секретарем из списка мест, куда подлежали ссылки осужденные бунтовщики. Леди Корт решила, что дело можно исправить при визите на Барбадос. К несчастью для Тома Хаттерпа ее ищущий взгляд с восхищением задержался на его по гибкой полуобнаженной фигуре, когда он трудился на плантации сахарного тростника. Она запомнила его и до тех пор не давала покоя сэру Джеймсу, пока он не купил этого раба. Полковник Бишоп оказался сговорчив, так как для него все невольники были одинаковыми, а этот парень, будучи слишком молодым, не представлял на плантациях большой ценности. Хотя расставание с братом огорчило Ната. Все же он радовался, что Том сможет избежать бича надсмотрщика. Фортуна довела братьев до такого отчаянного положения, что, родившись джентльменами, они рассматривали должность Грума у жены вице-губернатора Невиса как продвижение по службе. Поэтому Над Хакторп, уверенный в улучшении условий жизни брата, не очень горевал о разлуке с ним. Но после побега с Барбадоса мысли о брате, все еще томящемся в рабстве, стали причинять ему невыразимые страдания. Однако надеждам Тома Хакторпа, что его положение улучшится с переменой хозяев, не суждено было оправдаться. Мы только не знаем, как разворачивались события, но судя по тому, что выяснилось о леди Корт впоследствии, можно с полным правом предположить, что она тщетно пробовала на миловидном юноше чары своих длинных узких глаз. Короче говоря, повторилась история Иосифа и жены Патифар, в результате чего взбешенная леди отказалась от своего белого слуги, жалуясь, что он неловок, обладает дурными манерами и ведет себя неподобающим образом. «Я предупреждал вас», – устало произнес сэр Джеймс, ибо требования его супруги непомерно росли и уже начали утомлять его. «Что он по рождению джентльмен» естественно, должен противиться подобной деградации. Лучше было бы оставить его на плантации. «Ну, так можете отправить его туда», — заявил Эльдикорт. «Мне не нужен этот негодяй». Таким образом, отстраненный от дела, для которого он был куплен, Том снова очутился на сахарных плантациях под бичами надсмотрщиков, не менее жестоких, чем у полковника Бишопа, в компании высланных из Англии воров и бандитов. Конечно, его брат не мог знать об этом, иначе он беспокоился бы его судьбе гораздо больше, и еще сильнее жаждал бы освободить его из неволи. Он и так постоянно заговаривал о нем с Питером Бладом. «Нельзя быть столь нетерпеливым», — отвечал ему капитан, сознавая практическую неосуществимость просьб НАТО Хакторпа. «Если бы Невис был испанским поселением, тогда бы мы не стали с ним церемониться» но мы еще не объявили войну английским судам и владениям. Это полностью бы погубило наше будущее. — Будущее? Разве у нас есть будущее? — сердился Хактор. — Ведь мы же вне закона. — Возможно. Но мы действуем только как враги Испании. Мы не хостис хуманик дженерис. И пока мы не стали таковыми, не следует оставлять надежды, что один прекрасный день наше изгнание закончится. Я не хочу рисковать нашим будущим, высаживаясь на Невис с оружием в руках, даже ради спасения твоего брата. Значит, он должен томиться там до самой смерти? Нет-нет, я обязательно найду выход, но мы должны быть благоразумными и ждать. Чего? Случая. Я очень верю в случай». Он никогда не подводил меня и вряд ли подведет в дальнейшем. Но его не следует торопить. Просто положись на него, как полагаюсь, я над. Наконец, вера Питера Блата была вознаграждена. Случай, на который он рассчитывал, неожиданно представился после его удивительного приключения в Сан-Хуан-де-Пуэрто-Рико. Известие о том, что капитан Блат был пойман испанцами – и покончил с со своей грешной жизнью на виселице на берегу Сан-Хуана, распространилась со скоростью урагана по всему Карибскому морю от Испаньолы до Мейна. В каждом испанском поселении праздновали победу над одним из самых страшных врагов Испании, постоянно препятствующим ее хищническим действиям. По той же причине среди английских и французских колонистов, которые, по крайней мере, тайно всегда поддерживали корсаров, царило скрытое уны уныние. Несомненно, должно было пройти немало времени, прежде чем выяснится, что корабли с сокровищами, отплывшие из Сан-Хуана под конвоем флагмана эскадры маркиза Риконета, бросили якорь не в Кадисской бухте, а в Тартукской гавани, и что флагманским кораблем командовал не испанский адмирал, а капитан Блад, в то время как труп его преступного двойника болтался на виселице. Но до того, как правда выплывает на свет Божий, Блад со свойственной ему предусмотрительностью решил извлечь все выгоды из авторитетных сообщений о его кончине. Он понимал, что ему нельзя терять время, если он хотел воспользоваться ослаблением бдительности в Новой Испании. Поэтому капитан вскоре покинул цитадель Флебустиров на Тартуге, намереваясь произвести очередной рейд на побережье Мейна. Блад вышел в море на Арабеле. Но вдоль ее в красовалась белая широкая полоса, несколько скрадывающая бросающийся в глаза красный корпус, а на кормовом подзоре виднелась надпись Мария Маденская», компенсирующая этим ультрастюартовским названием отчетливо заметное испанское происхождение корабля. С белосине-красным вымпелом Соединенного Королевства на город-мачте, они зашли на Сент-Томас якобы за пищей и водой а в действительности для того, чтобы узнать последние новости. Среди этих новостей центральное место занимало пребывание на Сент-Томасе мистера Джеффри Корта, оказавшегося тем самым случаем, которого с таким нетерпением ожидал Натаниэль Хактер, и на который рассчитывал капитан Блад.